19 февраля 2096 года. Воскресенье. Восемь паразитов сделают свой ход. таца не полностью доверял этой информации с той стороны океана. Он много искал парни по имени Рэймонд Кларк среди учеников в школе по обмену Шузыку. Лицо на фото, которое хранилось на школьном сервере, было таким же, как и в том видео. Но одно это не гарантировало, что Рэймонд Кларк говорил правду. Как и нельзя всю анонимную информацию считать ложью, так же нельзя доверять всей информации лишь потому, что тот, кто ее предоставил, назвался. Тем не менее, Тация, потому что у него не было других значимых зацепок, пошел в указанное место, на внешние тренировочные земли первой школы. Он оставил все на волю случая и ждал. Даже если информация окажется ложной, и он потратит в пустую день, это не такое уж и большое дело. На окраине больших земель за школой расположился искусственный лес, Технически это тоже была часть первой школы, но сложно сказать, где кончается искусственный лес и начинается природный. А ночью и подавно. Было около семи вечера, наверное, это еще не считается ночью, но в отличие от внутренней части города, где яркие огни освещают темноту, в этом лесу без уличных фонарей будет неправильно думать, что на столе лишь сумерки. Чтобы по случайности не заходили нарушители, тренировочные земли ограждал высокий забор – Если обычный горожанин туда зайдет и его ударит магией, когда там будет тренировка, возникнет много проблем. Впрочем, даже без ограды вряд ли бы местные жители зашли. В окрестностях прекрасно понимали, что это место для практики первой школы, да и вокруг не было жилых домов, не связанных со старшей школой магии. Когда здесь была построена первая школа, правительство предложило компенсацию захотевшим переехать местным жителям, всем тем, кто не связан с магией, кто не может использовать магию, или кто не хочет иметь ничего общего с магией. Те, кто остались, прекрасно понимали риск захода в эту местность. Поэтому здесь также не было особой системы безопасности. К тому же в искусном лесу не было что красть, так что не было особой необходимости не пускать нарушителей. «Вы туда доберетесь? Глядя вверх на трехметровую ограду, Татсо спросил своих товарищей. Прямой вход туда был единственным. Задние ворота первой школы, Поэтому если выйти из школы, единственным способом войти останется перепрыгнуть ограду. Войти снаружи было просто, но чтобы войти изнутри, нужно было обмануть школьную систему наблюдения. Конечно же, система была установлена, чтобы обнаруживать воров, входивших с тренировочных земель. Но если подозрительные люди войдут на тренировочные земли не только снаружи, но и изнутри, тогда причин для расследования станет гораздо больше. «Конечно, они сама». «Нет проблем». Дай пустяк». Утвердительно ответили Миюки, Эрика и Леона слова Татсу. «Такое возможно». Последняя из тех, кому предназначался вопрос, Пикси, ответила. Спутниками Татсу этой ночью были эти трое и одна кукла. Изначально Татсу не планировал брать Миюки, и Эрику тоже, но поскольку она была настолько сильно во всё это вовлечена, она должна быть в курсе событий. Но он понимал, что зная о таких событиях, невозможно, чтобы они просто тихо ждали дома. Уходя, Миюки увязалась за ним, будто бы так и надо, Ирика случайно объявилась в указанное время, и в первом и во втором случае Тацу не возражал, он понимал, что сопротивление было бы бессмысленным, тщетным. Он просто сдался, и сразу же приступил к добавлению друзей в свою стратегию. Снова обращая внимание на тренировочные земли, он ощутил, как в лесу переполошился воздух. Видимо, другие игроки уже взошли на сцену, делая вид, что активирует кат, Он пока не забыл о соблюдении конфиденциальности, он создал последовательность прыжка из своей памяти и перепрыгнул через ограду. Под тенями деревьев четверо плюс один двигались как единое целое, они не пошли в разные стороны, чтобы искать цель, в области такого размера в этой темноте в разделении было бы мало пользы. Появился бы лишь риск быть побежденными поодиночке. Но даже в ином случае у кладбища яма уже было доказано, что перегруппировка при таких обстоятельствах – трудная задача. Не исключено, что противники не будут в состоянии боевой готовности, но даже в таком случае рисковать причины не было. Если не найдут паразитов, то просто придут завтра и будут искать снова. Не говоря уже о том, что у Татсу было такое чувство, что они появятся. Ни предсказания и не умозаключение, Хотя доказательств у него не было, Татсу, пробираясь через деревья, был уверен. Совет от их фонарей освещал лишь малую часть земли, Но никто не спотыкался сухие ветви и корни деревьев. Возможно, потому что не было никакого другого света, напрягавшего глаза. Они просто продвигались вперед в темпе, будто был день. Они так шли примерно 15 минут. Тацасан, остановитесь! Пришел голос Мизуки из устройства связи, прикрепленного к уху, в режиме общей связи слова достигли гарнитуры их всех. На 38 градусов вправо от вашего текущего места я вижу ауру паразитов. Музыки не сопровождала тацию остальных, вместо этого она стояла на крыше и наблюдала за тренировочными землями, обеспечивая своими глазами навигацию. «Я тоже их вижу! Два мужчины и женщина, Всего трое!» Используя замеченную Мизуки ауру, Ханука применяла магию камеры. камере. Изображение из оптической магии было столь же ясным, как будто снятое с близкого расстояния средь бела дня и передавалось посредством беспроводной связи в терминала группы. Если бы не уникальные таланты Мизуки и Ханоки, такой поиск был бы невозможен. решив, что этой ночью их полезность будет незаменима, Микки Хика был назначен их эскортом. Да и сам он не возражал. Он прекрасно понимал, как важна его роль, и знал, что идеально подходит для этой работы. «Ха! С противоположного направления к паразитам приближается девушка в маске!» — выкрикнула Ханока. Видимо, когда ауры паразитов стали видны, Лина пошла в атаку. Тация просигнализировал руками. Миюки, Эрика, Лео и Пикси кивнули. В следующее мгновение Тацию стремился через лес, Эрика последовала прямо за ним, а Лео, смотря по сторонам, побежал с Миюки и Пикси. Группа Тацу и Паразиты, а также Лина со своей командой поддержки в лесу собрались эти три силы, так посчитали Тацу и Лина. Тацию знал, что в силах обороны есть фракция, желающая захватить Паразита, но он понял, что они под влиянием Сайгусы. Предупрежденные Майоми и Яцуба несомненно, делали свои ходы, чтобы держать их под контролем. К тому же они получили большой удар от НЖ Сириус, так что Тацу решил, что они должны быть в плохом состоянии. По крайней мере, этой ночью они не в том состоянии, чтобы вмешиваться. На самом деле, однако, под тенями деревьев к Тацу или не подбиралась другая группа. Они были отрядом диверсионных войск 1 дивизии сил обороны, которые специализировались на близком бое и были известны как отряд мечников. Как и подразумевало имя... Они не использовали огнестрельное оружие, но были группы, которая нападала неожиданно, используя устройство в форме мечей. Первую дивизию мобилизовали из-за ряда событий, Токио было под их юрисдикцией, характер миссии требовал скрытных действий, и они были под влиянием Куда. Нет, последняя причина, скорее всего, была самой большой. Та не был всеведущим, нечто неизвестное он не мог просчитать. В паразитах, как в оружии, заинтересовался старейшина Куда, и он собрал силы всего лишь за три дня, Тацио просто не мог этого знать. И кроме того, была еще одна сила, или скорее еще один человек, в тени следивший за отрядом мечников. Таким образом, на тренировочных землях первой школы эти пять сил стремились к своему неизбежному столкновению. «Как командир звёзд Сириус, я должна выполнить миссию!» Лину поддерживала лишь эта гордость. До того, как прибыть в Японию... Она все же испытывала неудачи. В программе образования несовершеннолетних, предоставленной Пентагоном, она проходила лишь краткий курс алгебры и биологии. На занятиях боевых искусств в ее группе были чудовищно развитые девушки того же возраста, которых она просто никак не могла победить. И на обучении и пилотированию она тоже была не очень хороша. Но она никогда не проигрывала в магии. Командир звезд Н.Ж. Сириус, одна из сильнейших волшебников мира, все ее хвалили. и она была уверена в своих навыках. Но здесь, в Японии, она проиграла тем брату и сестре. Первую битву выбрала она сама, и сама выбрала время для отступления и успешно отступила. Во второй раз она дрогнула перед суицидальной атакой Таации, и хотя проиграла засаде, даже если проиграла стратегически, проиграла не в магии. В последующем поединке с Миюки, однако, она проиграла явно. Алина не считала те неблагоприятные условия оправданием. В прямом столкновении она проиграла Миюке. То поражение еще больше подняло ее боевой дух. Она поклялась отомстить, однако в том сражении отмщения Лина полностью проиграла Таце. Она выманила его на дуэль, даже зашла так далеко, что взяла Брионок, но все равно проиграла. Она была огорчена, но не чувствовала к нему ни вражды, ни обиды. Тогда она не сдерживалась. Битва была честной, нет, у Лины даже было преимущество. проиграла аннотации не только в магических навыках, но и в убеждении. Лина приняла это. Но без сомнения поражение пошатнуло ее до глубины души. Она – одна из сильнейших боевых волшебников мира, Сириус, поэтому ее и выбрали командиром звезд, звание в котором не имеет значения ни возраст, ни пол, но которое дают сильнейшему. Даже если бы волшебник не был в армии, даже с заговорами и уловками его призвали бы в звезды на должность командира Сириуса. Вероятность, что ее поражение просочаться в мир в целом была небольшой. Прежде всего, Итатсу и Миюки, а также те, кто их тогда сопровождал, молчали. Порочить имя Сириуса не было их целью. Однако, даже если остальные ничего не знали, она столкнулась с тем, что проиграла с достоинством. Чтобы восстановиться, Лене нужно было показать свои способности и выполнить обязанности Сириуса. Показать, что сможет продолжить быть Сириусом, ради девушки в ней, которая погибла в тот миг, когда она взяла имя Сириус, ради Анжелины Шелц.